Отступление, которое читатель может пропустить. У графа Сен-Жермена в записках начал месье Антуан и замолчал. Потом сказал, «У вас становится насмешливым лицо, когда я упоминаю имя графа. Впрочем, ваша насмешка скрывает обычную для смертного надежду. А вдруг? А вдруг кто-то жил столетие и, может быть, живет до сих пор? И даже сейчас сидит перед вами? Шучу, конечно» он засмеялся. «Хотя «живет» — это было бы не точное слово. «Обречен жить» — так точнее. Вы представляете эту бесконечную скуку? Менялись времена, но оставались те же одинаковые человеческие пороки, и ничего нового бессмертный не увидит под солнцем, кроме смены одежд. И все повторяют предшественников. Людовик XVI становится вашим Николаем II, а несчастный Камиль де Мулян превращается в Бухарина. И Робеспьер глядит лобастым Ильичом. И иерархия в ордене иезуитов ничем не отличается от партийной иерархии нацистов, да и вашей партии большевиков. И пытки инквизиции во имя Господа и счастья человечества, и пытки в лагерях XX века – во имя все того же счастья человечества. «Мы все уничтожим, и на уничтоженном воздвигнем наш храм. И это будет храм всеобщего счастья», — сказал ваш Ленин. Действительно он это сказал в беседе с меньшевиком Георгием Соломоном. «Сказал», — повторил месси Антуан, будто отвечая на вопрос вашего великого писателя, «если для возведения здания счастливого человечества Необходимо замучить лишь ребенка. Согласишься ли ты на слезе его построить это здание? Еще как согласился, погрузив в кровь целую страну. Россия кровью умытая. Как легко манипулировали людьми из века в век. Ибо каждый хомо удачник он или нет, обязательно ощущает некую свою несчастность, мечту о другой, лучшей жизни. «Падший ангел, вспоминающий о небе. Чем мельче, жальче человек, тем сильнее в нем мечта сменить свою серую жизнь, стать причастным к великим свершениям. И потому из века в век народами управляют примитивные демагоги, умеющие облечь эти муки человеческой души в примитивные яростные лозунги. Какой идиотский вековой сериал об одном и том же». Есть популярный роман о горце, который живет вечно и сражается с такими же бессмертными за право продолжать вечно жить. Поверьте, если бы такие люди существовали, они сражались бы за право умереть, отдохнуть от нашей бессмысленности, от крови нашей истории в тени креста с распятым людьми Господом. Что же касается графа Сен-Жермена, считайте, что он жил или живет. Или я его придумал, чтобы вам было легче слушать. Очередное фэнтези. Человечество удивительно поглупело в нынешний век, ибо в мире произошла общая демократическая революция. К власти пришел плебс, и он диктует вкусы. Эпоха аристократов, эпоха Возрождения, эпоха Вольтера и Руссо сменилась народной эпохой. Эпохой Гарри Поттера, фэнтези. Этих простеньких детских сказок, которые няня рассказывает на ночь. Возможно, и граф Сен-Жермен — одна из таких дешевеньких сказок. Но, тем не менее, я продолжу о фантастическом графе Сен-Жермене. Это случилось в одном из очаровательных баскетов Версаля, где под звездным небом происходили встречи наших, интимного кружка Марии Антуанетты. Он и поныне сохранился, этот баскет, амфитеатр с гранитными маленькими трибунами над зеленой ареной. По бокам амфитеатра стоят гигантские бронзовые светильники и бьет вода из фонтанов. Вот там и состоялся этот разговор. Шел 1788 год, и граф Сен-Жерман приехал в Париж. Приехал, чтобы исполнить обещание рассказать Марии Антуанетте правду о железной маске. Он спешил рассказать ей, ибо точно знал, что более ему с ней не встретиться. Галантный век должен был умереть, и вместе с ним она, его воплощение. И сейчас, на исходе второго дня, я перескажу вам его рассказ, сделав одно важнейшее замечание.